к нему посылал. Карим как-то странно посмотрел на Сергея и поколебавшись ответил: "Не знаю". И Сергей почувствовал, что парень не врет, что он действительно не знает, кто его посылал, хотя приказы он получал, конечно же, от Якубова. И в этот момент у Сергея впервые вдруг закрылось подозрение, страшное подозрение, которое ставило под вопрос всю проделанную до сих пор работу. И как ни гнал его от себя Сергей, Как он убеждал себя, что все это только кажется ему, что это никак не укладывается в ту четкую схему, которая уже выявлена, которая доказана, но уже эта схема начинала казаться ему порочной в каком-то неуловимом еще звене. Он почти зрительно увидел, как она шатается, как грозит рухнуть, и тогда под ее обломками, кажется, и Сергей, и его товарищи, и само дело, на которое они положили столько труда и сил. Сергей, ступая по мягкой кошне, пересек прихожую и вошел в большую комнату. Там никого не оказалось. В царившей полутьме было видно, что миски из избараненной убраны, на столике стояли лишь кувшины и тарелки с миндалем и лепешками. Сергей опустился на одну из подушек. Да. Все так ясно было в Ташкенте, казалось, что он дошел до последнего звена в преступной цепочке, ядовитый паук из своего угла уже тянет больше опасные нити, да так казалось. И надо было приехать в этот далекий кишлак, чтобы все вдруг переменилось. Нет больше уверенности, нет убежденности. Карим сказал: "Не знаю". И вот уже Сергей ясно чувствует, что и он чего-то не знает. Звено, выпало какое-то звено, какой-то человек. Кто он? Неведомый, мелькнувший где на заднем плане Борисов Узбек по имени Николай Борисов, укравший паспорт у настоящего Борисова, а тот работает в Техсомоторном парке. Снова этот парк. Нельзя повторять ошибки, Валькова. Он тогда упустил второстепенные, как ему казалось, связи Гусева, а сейчас второстепенная фигура мнимого Борисова, Еще что-то, что-то еще. Это был момент наивысшего напряжения, и Сергею казалось, что от того Найдет он сейчас то главное, за что следует ухватиться или помахнуться, зависит все. И что-то было еще сегодня, что-то мелькнуло в стремительной череде событий, какие-то слова. Кто же их сказал? Они мелькнули на миг, остановили его внимание и растворились. Да-да, что-то мелькнуло. А исчез Тураб султанов, исчез Сергей с усилием поднялся, прошелся в полутьме по шелковистым паласам, разминая затекшую ногу, затем почти ощупью вышел в прихожую, разыскал там свою обувь и спустился во дворик. Уже почти совсем стемнело, но Сергей все таки заметил Мукумова и Ибадове. Они стояли возле чинары и покуривая оживленно беседовали по узбекски. Сергей подошел к ним, вынул и неспеша размял в пальцах тугую сигарету. Ибадов щелкнул спичкой, поднес ему огонек, и Сергей, прикурив, задумчиво спросил: Скажите, Мукумов, вы знаете фамилию родственника Султановых в Ташкенте? Знаю, конечно. Когда Мукумов назвал эту фамилию, Сергей чуть не поперхнулся дымком от сигареты. Как? Как вы сказали? Мукумов повторил. Сергей и Ибадов молча переглянулись. Такого открытия они не ждали. И Сергей подумал, что в Ташкенте их ждет теперь самое трудное и ответственное из всего того, что есть в этом деле. Дина оказывается ошиблась. и вместе с ней чуть не ошибся сам он, Сергей. Завтра утром вылетаем первым самолетом», — отрывисто сказала на Бадову. Надо спешить. В ту ночь Сергею и Бадову уснуть так и не удалось. Совсем поздно в кромешной тьме вернулись они в Самарканд. Вместе с ними в машине находился арестованный Карим Сафаров. Всю дорогу он угрюмо молчал, опустив голову, и только в Самарканде, когда подъехали к областному управлению, он поднял на Сергея грустные, совсем незбунничи глаза и спросил: "Что вам Дина про меня еще сказала?» "Что ты глупый человек!" устало ответил Сергей. "Но она тебя почему-то любит". Карим раздражённо махнул рукой, отвечая: он вышел вследствие соединения машины с Гадичов и Мадов. И правильно ожидал велитеньников. Первый самолёт на Ташкент вылетал через 4 часа. Велитеньков уже звонил Нуриманову и передал номер Норвесию.